Глава 129. Ну, как ты там? Ну, как ты там? Я ровно год искала повод, чтобы написать о том, что ты все так же дорог. Череда дорог, но ни одна не ведет к тебе. Свидимся, да только не на этой земле. Ну, как ты там? Все так же куришь одну за одной. И балуют ли тебя женщины красотой? Здорово, а мне вот, чтобы тебя забыть, как минимум век жить. Ну как ты там? У меня столько новостей, и в городе холодно, как между мной и тобой теперь. Здорово, что научились жить, не любя, заменять друг друга, заменять. Ну как ты там? Все так же водишь других в кино? Странно, но мне до сих пор ведь не все равно. Здорово, что ты легко это пережил, пока я рвала жила. Сингл. Асия. Сейчас главный вопрос. «Не быть или не быть? А как ты там? Жив? Дышишь ли еще? Существуешь? Мечтаешь?» Итак, хрен выглядел приблизительно так. Я, как всегда, куда-то улетела, или, вернее, откуда-то прилетела. Кирилл меня встретил в аэропорту, он всегда это делал, когда мог. Он так и говорил, я знаю, что для тебя это важно, но очень спешил, просто привез меня домой». На следующий день мы с ним опять долго где-то катались на мотоцикле. И через день он опять захотел встретиться. Это было часто даже для нас. Честно скажу, мне было приятно. Он так и говорил, я очень скучаю, я хочу тебя видеть, вдыхать, обнимать. Это было воскресенье, и у его дочери были соревнования. Ему надо было поддержать ее и помочь с организацией процесса. Я сразу сказала, может, не стоит совмещать, все таки трудный день. Он ответил, что все получится. Я понимала его рвение, даже нетерпение. Мы тогда надышаться не могли друг на друга и использовали любую возможность, чтобы увидеться. В этот день у них все не сложилось. Какие-то организационные накладки, все задержалось, сбилось. И он логично написал, сегодня не получится, мне очень жаль. Я ответила, а мне нет. И ушла с подругой пить кофе, и не только. Кататься на водном трамвайчике по Москве-реке и смотреть новый фильм его любимого Франсуаза Озона в открытый кинотеатр «Красного октября». Но все это я хотела бы делать не с ней, а с ним. К тому же она ненарочно добила меня своим вопросом. «Ты в отношениях или просто?» Как это часто бывает, самые счастливые лица — «У нас на фото выходит, когда внутри все кровоточит, по крайней мере, у меня». Вечером он что-то опять написал. Я просто отправила мои фото улыбки на фоне солнечной июньской Москвы. Я хотела его задеть и задела. Сделала больно, как постоянно делает больно он мне. Вернее, я позволяю это делать. Это была агония наших отношений. Почти неделю мы не общались, Я в очередной раз приняла решение, что это конец. Но через неделю он позвонил, чем, честно говоря, удивил меня. Прислал, вернее, сам привез цветы, милый подарок и оставил на охране моего дома. Мы опять не встретились. Я сказала, хорошо, давай увидимся, нам надо поговорить лично. Мы опять целый день привели в для мотоцикла. Во время обеда в красивом подмосковном ресторане – Он много рассказывал о дочери, о своих планах на это лето, планах почти без меня, или мне было мало его планов. Говорил это, стыдясь и пряча глаза, ожидая моей предсказуемой реакции. Я тогда еще подумала, какой же он все таки слабак, несмотря на все эти мотоциклы, что он опять хочет украсть у меня очередное лето. Пока он наездится, набегается, наплавается, я буду ждать его на московском берегу и поддерживать. Второе лето своей жизни я была не готова ему подарить. Когда совсем вечером он привез меня домой, я уже знала, что это конец. Он этого еще не понял, но уже почувствовал. Помогая мне спуститься с мотоцикла, сказал, что случилось. Ты изменилась даже то, как ты сидела остаток дороги. Это письмо, вернее, два письма в одном — С красивыми солнечными фото дня я ему отправила вечером того дня, когда он написал. Ты не просила написать, но я таки доехал. Я очень рада, что ты доехал. Думаю, я тебя опять удивлю. Ну, что делать? Работа у меня такая. Спасибо за красивый жест с цветами, подарком. И за сегодняшний солнечный день, но все это мало что изменило, скорее, наоборот, усилило. Я знаю, что ты умеешь мастерски ставить многоточие. Я — нет. Я хотела поговорить, но мы больше целовались и катались, что тоже неплохо. Вернее, говорила опять ты, заметил. В реале всегда больше говоришь ты. Я же высказываюсь в переписках. Итак, не думаю, что мне нужно Тбилиси номер два. Я соломенной женой, вдовой быть не хотела бы, тем более соломенной любовницей. Да, я тоже часто уезжаю но не так надолго и так далее. Да, я сам секс, даже суперсекс, но у меня еще есть душа, которой ты постоянно делаешь больно. Наверное, сама того не понимая, я сегодняшней встрече давала нам последний шанс и хоть что-то изменить, поговорить, уточнить, но ни ты, ни я им не воспользовались. Ты, как всегда, попытался замолчать проблему, а у меня уже нет сил и желания что-то объяснять. Исправлять. Так пусть этот красивый, летний, страстный, вкусный день останется таким в нашей памяти, но будет последним. Пусть символично на обрыве любви оборвётся наша история. Вернемся к тому, с чего давно начинали. Занимайся дочерью, занимайся семьей, занимайся своей жизнью, а я займусь своей. Поэтому дальше будут мои мысли, тексты, которые я писала после того, Непростого момента в прошлое воскресенье. Я не стала в них ничего исправлять после твоих пионов и звонка, дочитав до конца, я думаю, ты поймешь, почему. «Привет. Спасибо, что написал. Редко от тебя получаешь столько текста в непростой ситуации. Мой взгляд на все. Ты говорил, что больше всего боишься, что мне все это надоест. Правильно боялся? Так вот, мне все это надоело». Я больше не хочу быть нянькой-любовницей, подтирать попы и менять памперсы двум взрослым людям, которые не хотят взрослеть. Та моя резкая реакция неделю назад связана не столько конкретно с тем, что произошло в воскресенье. Я понимаю, что форс-мажор мог случиться с любым отцом, женатым и неженатым человеком. Мы говорили, дети и родители — это святое. У меня нет претензий к этой ситуации». Не это конкретно вывело меня из себя. Вопрос в другом, что ее можно было заранее избежать. Ты опытный отец и понимал, что все это надолго. Наверняка надо будет помочь после соревнований дочери с оборудованием, накормить детей после, например, и прочее, и прочее. Мы это плюс-минус обсуждали, что будет сложно совместить. Но ты был, как всегда, упрям. Что и привело к тому, к чему привело. Вопрос в другом, что само твое очередное и постоянное желание усидеть на двух стульях, впихнуть невпихуемое, потому что ты женат и времени вечно нет, мне надоело. Это стало последней каплей. У нас сложилась, может, и прикольная, но абсурдная ситуация для любовников. Мы не то что нагуляться, наездиться. Мы даже нацеловаться не можем нормально, потому что ты постоянно спешишь». Я тебе не раз приводила слова одной мудрой женщины. Встречаться с женатым мужчиной — это как собирать крошки со стола, никогда сыт не будешь. Так и есть. Ты не исключение. Конечно, кататься на мотике очень классно, но я много чего еще хочу. Например, держать за руки, гулять по прекрасной летней Москве, целоваться на красивых улицах, ходить в кино и кафе, разговаривать по телефону — никогда можно а когда хочется — засыпать и просыпаться, заниматься сексом и никуда не спешить, общаясь и наслаждаясь друг другом и так далее. Даже если любовники, тем более если в отношениях с человеком. Ты можешь мне все это дать? Нет. И самое главное — откровенно не спеша разговаривать о важном, глядя в глаза друг другу а не договаривать, отшучиваться или часто видеть твою хитроватую улыбку, потому что тебе нечего ответить на мои вопросы. Вечные недомолвки, недосказанности, твоя изворотливость и прочее. Это ты привык так жить и общаться, а мне так тяжело, неприятно, некомфортно, это не моё. Ты можешь меня сейчас поцеловать, хоть и очень хочешь этого? Нет. Вот и все ответы. «Знаешь, я не так давно поняла одну вещь. Если изначально я думала, что наши отношения травмируют только меня, то недавно я осознала, что и тебя тоже, и даже очень, поскольку ты максимально искренне ко мне относишься. Нам не все равно, поэтому мы на все остро реагируем. Раньше это называлось принимать близко к сердцу. Поэтому мой ответ был таким, каким был. Хотя это понимание лежало на поверхности с самого начала». «Мы оба очень травмированные люди, иначе бы ты не менял любовниц, а пытался выстроить устраивающие обоих отношения с женой. А я не стала бы встречаться с женатым человеком. И от этого мне грустно». Недавно одна подруга задала мне хороший вопрос. Конечно, некоторые мои знакомые поняли, что в моей жизни что-то изменилось. «Ты в отношениях или просто...» Наверное, я в отношениях, о которых я изначально знаю, что они конечны. Поэтому я не знаю, отношения ли это. И от этого мне тоже грустно. Буквально каждую неделю у нас был косяк на косяке, потому что у тебя, прости, то понос, то золотуха, то вечный пожар. Я считаю, что в этой ситуации накосячил ты и конкретно. Я ожидала в ответ не самую элегантную обратную связь. Чего ты хочешь, ждешь от меня? что я буду второй, все понимающей и принимающей женой? С чего бы? Радость, спокойствие и уравновешенность дарят те женщины, которым это дают в отношениях, которых любят и по-настоящему оберегают и заботятся, с которыми строят будущее, а не наслаждаются только настоящим, со словами «здесь и сейчас жизнь покажет» и так далее. Что ты порождал, то и получал в ответ». Ты мне постоянно говорил «это не могу, тут не получается, туда не поедем» и так далее. Сколько могла, я это принимала и терпела. Больше не хочу. И не тебе мне говорить о такте и воспитании. Ты задумывался когда-нибудь, что я вообще не хочу видеть любые фото из твоей другой семейной жизни? Или не думал, что мое «я» так болезненно реагировало, потому что ты часто задевал мое достоинство, что я живой человек, которому ты постоянно делаешь больно. Ты все время пытаешься мне сказать, типа, «Давай без подколов общаться по-человечески». По-человечески это любить и уважать одну женщину, и с ней же и спать. Все остальное всегда будет кого-то колоть. Ты откровенно написал «меня задело, зацепило», А меня так задевало постоянно. Потому что в таких отношениях и быть по-другому не может. И сомневаюсь, что у тебя было когда-то по-другому. Это вечные тени толкай, выяснение отношений, эмоциональные качели. Тебе столько лет, ты знал стольких женщин, но так и не понял, что женщина кусает только тогда, когда ей делают больно. Если бы ты знал, Кирилл, сколько и как больно ты мне делал то мои покусывания показались бы тебе просто комаринными укусами. Ну, на кой мне, скажи, такие отношения? И отношения ли это вообще? Это все время какие-то попытки что-то вымучить из ничего. То самое говно из спалок, о котором я сто раз говорила, что и требовалось доказать в отношениях с женатым мужчиной. Даже если в целом он к тебе хорошо относится и пытается что-то делать. Есть хорошая шутка. Не можешь сделать женщину счастливой, не мешай это делать другому. В данном случае мне самой. Иногда женщине, чтобы стать счастливой, надо попрощаться с мужчиной, который делает ее несчастной. Это время пришло. Знаешь, я раньше думала, что в таких отношениях жертвы — это женщины, которые соглашаются быть любовницами. Из минусов — старые роли, вечное ожидание, неизвестность, никакой уверенности в будущем и многое другое. А потом поняла, что настоящие, если не большие жертвы, скорее вы сами, женатые мужчины. Вы как вечные странники, которым нигде нет покоя. Вы вечно ищете то, чего не можете найти и обрести ни в стенах родных домов, ни в чужих кроватях ваших любовниц. Потому что вы ищете себя — Только не там. И это я еще мягко, поэтично сказала. Тебе ли не знать, чего ты боишься больше всего? Заглянуть внутрь себя и увидеть там страшную, пугающую, звенящую пустоту. Чем шире твоя улыбка, тем больше грусти и одиночества внутри. От этого вечная суета. Именно лишняя суета, а не скорость жизни. И та самая гонка и в жизни, и на мотоциклах. Ты бежишь от сути. Никогда не было страшно посмотреть в зеркало и ничего там не увидеть. Или увидеть не то, что хотел. С помощью меня ты когда-то выковыривал Айчара из своей души. Теперь будешь выковыривать меня с помощью других. Ты привык жить с зубочисткой в душе. И где-то между всем этим еще болтается жена. Любопытный момент — Часть этих мыслей я написала до того, как получила твое последнее сообщение. В частности, мое грустно родилось до того, как я прочла твое грустно. Мы опять сошлись в общей эмоции. Вот такая грустная история получилась у нас с вами, Кирилл Леонидович. Впрочем, другой и быть не могло. Я очень устала от всего этого. Постскриптум. Мы так и будем продолжать в этой непростой грустной истории... Ранит друг друга словами и... или... действиями. Поэтому я предлагаю окончательно ее закончить. Ты все таки потерял меня, а, может быть, никогда и не находил, не узнал по-настоящему. Когда-то я написала. Она, как умная женщина, знающая себе цену, ничем не уронила своего достоинства. И в этой сложной ситуации повела себя очень сдержанно и деликатно. А что у нее при этом было на сердце — Знала только она. Перефразируя известное: все мы немощны, ибо человечны.